Олимпийские игры. Монреаль, 1976 год. Синий, новый красный. Сергей Белов. Все были уверены, что это поражение разъерит нас, и что в следующем году на Олимпиаде в Монреале мы просто порвем югославов на части. Ни у кого не вызывало сомнения и то, что судейство на Олимпийском турнире будет к нам благосклонным, поскольку ФИБА, допустившая этот праздник югославского баскетбола в Белграде, чувствует свою вину перед нами и постарается ее искупить. Все эти ожидания создавали дополнительную интригу к ожидавшемуся с нетерпением противостоянию, реваншу с американцами. Что касается холодной войны то 1970-е годы в большинстве своем были относительно спокойным периодом сосуществования двух держав. Однако к 1976 году, когда Никсон покинул свой пост, слово «разрядка» стало исчезать из американской политической сферы. Конфликт по-прежнему нарастал на основе так называемых «прокси-войн». И напряженность в отношениях вскоре должна была только обостриться. На игры в Монреаль СССР приехала с задачей подтвердить мюнхенское достижение, а Кондрашин продолжал возрождение сборной. Сохранился костяк олимпийской команды: Сергей и Александр Беловы, Жар мухамедов Коркие и Едешко. Были привлечены российский форвард Анатолий Мышкин, недавно подписавший контракт с ЦСК, и украинский центровой Владимир Ткаченко из Киевского строителя, внушительного роста 220 см, которому на тот момент было всего 18 лет. Последний вскоре станет одним из самых известных игроков в истории советского баскетбола. В состав также вошли разыгрывающие Ленинградского Спартака Владимир Арзамасков и Андрей Макеев. А более опытные игроки Милосердов, Жигилий и Сальников. Дополнили команду. Мышкин. По-моему, я был единственным игроком из советского второго дивизиона, попавшим в сборную, что было тем более почетно, если учесть, что это были Олимпийские игры. Сергей Белов. Специалистами высказывалось мнение, что состав советской сборной потенциально был одним из самых сильных и сбалансированных за всю историю отечественного баскетбола. Однако сибирский спортсмен также отметил свое несогласие с подготовкой, предложенной тренером. Он проиграл ее еще задолго до начала турнира, когда, раздобыв где-то программу предсезонной подготовки команды NBA, стал буквально копировать ее для тренировок сборной. Это и стало началом нашего провала. Тренер прекрасно понимал принципиально важное. С программой с прошлой Олимпиады второй раз не выиграть. Для того, чтобы бороться с США хотя бы на равных, нужно было что-то принципиально новое. И Петрович нашел, в общем-то, вполне логичное решение. Побить американцев их же оружием. Все бы хорошо. Но программа которую взял за основу Кондрашин, была рассчитана по формуле «100 дней подготовки к 100 матчам в сезоне». Она была основана на бешеных тренировочных объемах, в основном беговых. Время на освоение этих объемов у нас было. Как и всегда, к важнейшему соревнованию сезона сборная готовилась как раз 3-3,5 месяца. Но я не понимаю… Почему такие высококлассные специалисты, как Кондрашин и Башкин, не учли, что эффект от этой подготовки у игроков NBA проявляется в течение всего сезона, с кульминацией возможностей организма в завершающей стадии, когда начинаются игры плей-офф? Но в нашем-то случае эти самые важные матчи приходились как раз на период ямы. К турниру в Монреале мы подошли абсолютно опустошенными. Атмосферу творчества, свободы и доверия, которая была перед Мюнхеном, Кондрашин на этот раз создать не смог. Все было урегулировано, все делалось под присмотром, как будто из-под палки. Постоянно шли тестирование и рейтингование игроков. Для меня все кончилось тем, что за месяц до отъезда на Олимпиаду я подошел к Кондрашину и заявил, Уберите от меня подальше своего ассистента, иначе я его просто убью. Приехав в Монреаль, мы, возможно, были готовы выступать в целом ряде видов олимпийской программы. В основном, конечно, в циклических видах спорта. Но точно не в соревнованиях по баскетболу. Интересно, что мнение Ивана Едишко прямо противоположное. При подготовке к Монреалю нами использовались новые методики. Нам помогал опытный фитнес-тренер Юрий Портной. Мы не были привычны к таким упражнениям, но вскоре стало ясно, что перед турниром мы все были готовы на процентов. И хотя недавние поражения в играх против Югославии вызвали повышенный интерес к возможной дуэли между двумя сборными, главным событием для всех все равно было повторение мюнхенского финала. На этот раз США не собирались повторять ошибок предыдущей Олимпиады. Несмотря на споры вокруг последних трех секунд, которые продолжались еще долгое время, мало кто придавал значение важному факту. Советская команда превосходила соперника на протяжении большей части игры. Замечая постоянно повышающийся уровень других команд, необходимо было что-то менять чтобы избежать очередного поражения. Как уже говорилось ранее, NCAA взяла под контроль сборную США, и хотя чемпионат мира в Пуэрто-Рико прошел не так удачно, как ожидалось, была готова сделать все возможное, чтобы вернуть себе олимпийское первенство. В 1975 году главным тренером сборной стал Дин Смит из Северной Каролины. Контраст с Хэнком Айбой не был значительным, ведь новому тренеру было всего 44 года, и его тренерская карьера была в самом разгаре. Отсутствие игроков из-за полученных травм вновь стало серьезным препятствием, особенно на внутренних позициях. Но все равно была собрана талантливая команда, которую возглавили легкие форварды Скотт Мэй и Эдриан Дентли. США вновь вернулись к результативному набору очков и быстрому темпу игры, который исторически был успешно ими реализован. В Монреале удача улыбнулась СССР, который попал в группу с относительно легкими противниками с Кубой, Австралией, Японией, Мексикой и Канадой. В другой, гораздо более сложной группе оказались Югославия, США, Италия. Чехословакия, пуэрто и Египет. Команда Кондрашина прошла групповой этап без особых проблем, одержав уверенные победы над всеми соперниками. Средний отрыв составлял почти 35 очков. А вот Югославам пришлось гораздо тяжелее. Ожидаемое поражение в матче с командой Дина Смита привело к тому, что решающий матч состоялся между Италией и Югославией в последний день группового этапа. Матч между ними уже состоялся в финале предолимпийского турнира, и Италия выиграла его с минимальным отрывом – 84-79. Хотя матч имел небольшое значение, поскольку обе команды уже прошли квалификацию – Однако в первой половине встречи история, похоже, повторилась. Итальянцы, будучи очень собранными, обыграли Югославию и ушли на перерыв с 16-очковым преимуществом 57-41. В перерыве Югославия собралась с силами и вернулась в игру более активной. Итальянцы не хотели уступать и вели в счете до последних минут. Но удаление Минигина и бросок Славнича со средней дистанции за несколько секунд до конца повлияли на исход матча. США заняли первое место в группе, не проиграв ни одной игры. Хотя Пуэрто-Рико, соперник, обычно вызывающий затруднения, был близок к тому, чтобы прервать цепь побед. 95-94. В полуфинале встретятся сборные СССР и Югославии а американцы встретятся с принимающей страной, которой удалось пройти квалификацию вопреки всем предположениям. Югославы начали игру очень рьяно, и счет на табло свидетельствовал об их явном превосходстве – 21-7. Далипо Гич, Кичанович и Чосич играли в контратаке и безжалостно разрушали советскую защиту – А команда Кондрашина безуспешно пыталась выйти вперед благодаря игре юного Ткаченко. Успех Сергея Белова, а также появление на площадке дуэта из ленинградского «Спартака» Александра Белова и Арзамаскова, изменили исход игры. И советские баскетболисты сумели выйти вперед и уйти на перерыв с преимуществом. 42-41. Мухамедов. В раздевалке Кондрашин заметно нервничал, все говорил и говорил. Потом сказал, кто начнет второй тайм, назвал меня и Жигилия. Когда мы уже собирались начать второй тайм, оказалось семь игроков, готовых к выходу на площадку. Мы не понимали, что происходит. Жигилий собирался выходить, а Кондрашин ему говорит «Что ты делаешь?» «Я же выхожу, да?» «Ты же назвал мою фамилию!» Мы снова спросили его, «Кто будет в стартовой пятерке?» А он ответил, «Садитесь, стартовая пятерка та же!» Из-за этой неразберихи у югославов снова был шанс вырваться. Однако вторая половина встречи была гораздо более равной. За восемь минут до конца встречи СССР наконец-то вышел вперед. 66-64. Но затем последовал рывок 2-12 под руководством Дели Башича и Еркова. Подопечным Кондрашина все же удалось сократить отставание, но мощный бросок Кичановича – 27 очков – обеспечил Югославии очередную победу со счетом 84-89. Таким образом, СССР во второй раз в своей истории не выиграл золото на Олимпиаде, Так началась эпоха югославского баскетбола, которая стала для советских спортсменов кошмаром наяву. Сергей Белов На той Олимпиаде юги были сильны мощными большими игроками. Чесич, Жижич, Кнега, Ярков, Еловац, каждый под 210 сантиметров, буквально затоптали наших центровых. Жигилия и 18-летнего дебютанта Ткаченко – Состоявшийся в итоге финал США-Югославия был, конечно, не тем, чего все ожидали. Югославы, похоже, как и в Мексике, не собирались прыгать выше головы. Спокойно проиграли минус 21 и были довольны до безумия своим серебром. При этом защитник, похоже, забыл, что лучшим бомбардиром команды в той игре стал его сильнейший соперник Кичанович. Едешка. Мы были подготовлены лучше, чем когда-либо, даже лучше, чем в Мюнхене. И что же произошло? Мы вышли на матч психологически очень вымотанными. На турнире присутствовали лучшие спортивные бренды мира – Adidas, Puma, Converse, Nike. Они искали спортсменов, которые представляли бы их продукцию в качестве рекламы по всему миру. Работало это примерно так. Выдавали спортивную одежду и обувь совершенно бесплатно. А иногда даже платили за то, чтобы спортсмены всегда появлялись в этой одежде. Для спортсменов из западных стран это, наверное, было в порядке вещей. Но мы были просто в шоке, когда это увидели. Мы не были к этому готовы. Мы стали собираться в группы, искать лучшие варианты. Взрослые мужчины вели себя как дети. Сейчас это может показаться смешным и даже абсурдным одновременно. Но в те времена даже у игроков сборной СССР была только одна пара кроссовок, в которых ты играл до тех пор, пока они не становились дырявыми. Так что мы теряли голову от некоторых возможностей. Оправдание Едешка немного удивляет. А с учетом предыдущих поражений в матчах против Югославии и последующих, в него трудно поверить. Однако это правда, что во время игр шла война за право получить как можно больше рекламы на главном спортивном событии мира. В любом случае, чистая победа в матче за бронзовую медаль над хозяевами сборной Канады со счетом 172 с историческим трипл-даблом Александра Белова, 23 очка, 14 подборов и 10 передач, была как всегда слабым утешением. В 1974 году поражение в матче с Югославией имело относительное значение, так как советские спортсмены все равно выиграли золото. В 1975 году всевозможные судейские решения можно было списать на то, что Югославы были хозяевами турнира. Но на этот раз найти оправдание было трудно и последствия поражения отразились на составе игроков и тренеров. Матч, принесший бронзовую медаль, стал последним для Кондрашина, которого сменил реабилитированный Гомельский. К сожалению, это был и последний турнир Александра Белова в составе сборной. Владимир Гомельский. После возвращения команды из Монреаля, как всегда происходил разбор полетов, на котором отчет тренеров сборной СССР об итогах выступления на Олимпиаде был признан неудовлетворительным. Ни результат, ни его содержательная часть тренерский совет не впечатлили. Состоялась достаточно жаркая дискуссия, в ходе которой тренерам Кондрашину и Башкину было выражено недоверие и их отстранили от работы со сборной. Однако это был достаточно удивительный день потому что тренеров отстранили, но взамен никого не назначили. То есть сборная СССР оставалась без наставника до середины декабря. Я не могу сказать, что для отца в декабре назначение на должность главного тренера сборной стало сюрпризом. Он хотел работать главным тренером сборной СССР, добивался этой работы, и когда у него была такая возможность, он пытался убедить руководство спорткомитета СССР в лице его председателя Сергея Павловича Павлова и Валентина Лукича-Сыча в том, что он на правильном пути. Причем, честно скажу, что какой-то дружбы между этими двумя руководителями и моим отцом в то время не было. Более того, они вообще считали, что отстранив Гомельского в 1970 году, совершили правильный ход вследствие чего команда выиграла Олимпийские игры в Мюнхене. Однако другие кандидаты на пост главного тренера сборной выглядели недостаточно авторитетно, и в конце концов в декабре 1976 года Папу вновь назначили на эту работу. Чесноков. Теперь вам дают машину за бронзовую медаль, но тогда спортивный комитет хотел его уволить. Они предложили ему тренировать вместе с Гомельским, так что, похоже, они работали над этим. Но Кондрашин отказался. Они также предложили сменить Сергея Башкина на посту помощника, но он также сказал нет. Кондрашин считал, что именно тренер должен был принимать подобные решения. Так как они не смогли прийти к какому-либо соглашению, они в конечном итоге уволили его.